Но иногда выпадала выигрышная фишка. Так повезло и Хаджикали. Бывший пристав был исключением из правил. Котовского он помнил хорошо. Иногда даже останавливался на улице, увидев человека, похожего на Григория Ивановича, и не уходил до тех пор, пока не убеждался, что это не Котовский. Вострый глаз Кали оказывался не таким уж и острым. Видимо, приближалась старость, и Хаджи Кали, думая об этом, нервно дергал головой, чем дальше, тем больше он ошибался. Когда до него дошла телеграфная депеша о побеге 27 февраля 1913 года ссыльно-каторжного Котовского Григория Ивановича из мещан города Балты Подольской губернии, Он только руки потер обрадованно и одновременно ожесточенно, будто трением решил добыть огонь. — Ну, Котовский, ну, Котовский! — бормотал он заведенно, впрочем, безо всякого зла. Это был скорее азарт охотника, почуявшего дичь. — Держись, Котовский! А Котовский уже находился в Кишиневе, Ходил по здешним улицам, любовался домами, скверами, улицами, залитыми горячим солнцем, слушал пение птиц, дышал полной грудью и надышаться не мог. В нем появилось что-то от ребенка. Наверное, со всяким из нас бывает такое, когда мы возвращаемся домой после долгой отлучки. Душа млеет от восторга. Млела душа от восторга и у Котовского. Но отдыхал и любовался здешним солнцем Григорий Иванович недолго. Нужно было действовать, собирать свою группу. Жаль, что он никогда уже не увидит Захария Гроссу. Убит в Кишиневской тюрьме знаменитыми бандитами Загори и Рогачевым. Захария не будет хватать в группе. Но пришли новые бойцы. Федор Стригунов, например, молодой рабочий с жесткими глазами, ненавидевший порядки, установленные местными властями. Впрочем, установили их не только местные власти. Надо было смотреть выше, в сиятельный Санкт-Петербург. Еще пришел Степан Руснак, подвижный. Готовый на скорости исполнить любое поручение, каким бы трудным оно ни было. А еще пришел Арон Кицис, два Михайла, Афанасьев и Ивченко, Исаак Ротгейзер. С такой армией можно было идти на всякое дело. Свою новую группу Котовский стал называть отрядом, боевой единицей. Первый налет отряд... Котовский в ту ночь разделил его на две половины, совершил по двум адресам к богатому помещику Назарову, купившему дом Манукбея, и уже основательно обжившему его, и на прибыльный винокуренный завод Фукельмана. К Назарову Котовский отправился сам. На винокуренный завод послал опытного Пушкарева. Тот осечки не даст. Хотя Котовский был в маске, Помещик узнал его, по манере властно держаться, по пудовым кулакам, прямой, как у гвардейца, осанки и по заикающемуся говору. Было такое у Григория Ивановича, очень мешало ему. Когда Котовскому было пять лет, он случайно сорвался с крыши и с тех пор начал заикаться. «Меня интересует только одно — деньги сказал Котовский. «Деньги на стол!» Назаров достал из кармана туго набитый кошелек. «Этого мало!» сказал Котовский и красноречиво повел головой в сторону сейфа. Жалко было помещику денег, но он со вздохом открыл сейф и выложил несколько пачек купюр, перевязанных тонкой шелковой лентой. Проговорил тихо в треть голоса, больше нет. «Охотно верю, ревизию устраивать не буду», сказал Котовский. «Чтобы не было недоразумений, хочу предупредить об одном. Полчаса не зовите никого на помощь, ни полицию, ни помещиков из соседних имений». «Договорились?» «Полчаса Назаров никого не звал». А когда позвал и в гончешты примчался конный отряд, созданный специально для облав, Котовского не то чтобы след простыл, им даже пахнуть перестало, как и запахом дорогих пахитосок, которые он курил. хаджикали Кали, который возглавлял этот отряд, оставалось только плюнуть под копыта своего коня. На следующий день не было ни одной бессарабской газеты, которая не упомянула бы имени Котовского. Назарова плотно оседлали журналисты, допытывавшиеся, как выглядит Котовский, как ведет себя, как держится. Сестрам Григория Ивановича устроили пространные допросы, но те ничего сказать не могли. Брат к ним не завернул даже поздороваться. А Котовский не заглянул к ним потому, Что прекрасно понимал, полиция атакует их, прицепится мертво, начнет допытываться, где брат. Уж лучше сестрам ничего не знать. Следом Котовский совершил еще несколько налетов, очень громких, а потом исчез. Но он не покинул Бессарабию, нет, он выправил себе документы на имя мещанина Гудковского и устроился работать на кирпичный завод. Обстановка была тяжелая. Россия втянулась в войну с Германией и в первые же недели боевых действий потерпела несколько неудач. В прифронтовых губерниях власть полностью перешла к военным. Гражданские начальники теперь были подчинены им. В Бессарабии было введено прифронтовое чрезвычайное положение что означало, за малейшую провинность людей будут ставить к стенке, либо того хуже – отправлять в петлю. Кирпичный завод, на котором трудился Гудковский, очень скоро закрылся. Пришлось искать новую работу, а это было непросто. Наконец, Котовскому удалось устроиться на молотилку. Вначале поденщиком, а потом, поскольку он был хорошим механиком – помощником машиниста. Введение военного положения не испугало его. Параллельно Григорий Иванович продолжал трясти богатых людей. Часть экспроприированных денег он отдавал простым бессарабцам, которым не то чтобы мясо, даже хлеба не на что было купить. Досужие люди, следившие за карьерой Котовского, подсчитали что в 14 году он совершил примерно 10 ограблений в Кишиневе, Тирасполе, Балте и Бандерах. В следующем году он увеличил активность. Газеты, особенно одесские, кишиневские сообщали об этом меньше, а одесские очень охотно писали о Котовском, буквально смаковали каждый его шаг. Придумывали захватывающие детали. Впрочем, может быть, не совсем придумывали, может, так оно и было. Поэтому сегодня можно нарисовать очень красочную картину его налетов на толстосумов. Богатых людей, нажившихся на поставках в армию некачественных товаров, Котовский откровенно презирал и при каждом удобном случае общипывал как кур приготовленных к отправке в суп. Только на кончике гуски оставлял одно перышко, в лучшем случае два, причем часто действовал демонстративно, с актерской лихостью. Он мог обратиться в бородатого горластого сибирского купца, мог предстать смиренным священником, мог выступить в роли сиятельного князя, приехавшего в южные владения на охоту, или выдать себя за владельца фабрики, выпускающей настоящий английский бастон. Григорий Иванович был гораздо на выдумке. Как-то в Кишиневе он послал письмо солидному владельцу ткацкой фабрики, мануфактуристу. В письме потребовал, чтобы тот собрал у себя в конторе, в кассе, побольше наличности перевез на квартиру и приготовил к приходу Котовского крупную сумму. Мануфактурист занервничал, помчался в полицию с заявлением. В полиции же его приняли прохладно, слишком много слухов о Котовском ходило по городу, и большинство из них были пустыми, но потом снизошли до богатого жалобщика, и пообещали устроить на квартире, где предстояла встреча, засаду. Котовский узнал об этом. Имелись у него в полиции свои глаза и уши, и решил наказать мануфактуриста. Часть своих людей он переодел в полицейскую форму, получились вылитые городовые. Усы, правда, не лоснились от влажности и глаза были не такие оловянные как у настоящих полицейских, но все остальное было на уровне когда этот наряд во главе с самим григорием ивановичем появился на квартире фабриканта тот обрадовался завсплескивал руками и объявил на весь дом это мои самые дорогие самые желанные гости садитесь пожалуйста за стол «Будем вечерять!» Городовые вопросительно поглядели на предводителя. «Как быть?» Тот распорядился. «Садимся за стол!» А хозяин тем временем носился вокруг и ворковал возбужденно. «А теперь мы покажем этому козлу Котовскому, где раки зимуют!» «Это я-то козел!» С усмешкой подумал Котовский и покачал головой. «Очень уж самонадеянный был господин мануфактурист. Толстенький, с короткими ногами, похожими на бутылки из-под португальского рома, с пузом, туго обтянутым бархатным жилетом, на котором, как на музейной подушке, покоится массивная золотая цепь. Такая цепь стоит немалых денег». Часы, прикрепленные к ней, сидевшие в специальном кармашке, тоже, естественно, были золотыми и также немало стоили. Котовский вновь со вздохом покачал головой. Когда бокалы были наполнены хорошим темным, почти черным вином, Григорий Иванович поднялся с места, учтиво поклонился хозяину «Разрешите сказать слово!» «Прошу, прошу!» Поспешно и одновременно обрадованно произнес тот, представителю жандармского управления, первое слово. «А, вот вы обозвали Котовского козлом!» Медленно, словно бы прислушиваясь к самому себе, произнес представитель жандармского управления. «Так точно!» подтвердил мануфактурист. А кто же он еще? А Котовский борется за то, чтобы ни в России, ни в Бессарабии не было бедных людей, чтобы все были одинаково богатыми. Поэтому я предлагаю выпить за Григория Ивановича Котовского и его друзей. Пьем до дна. Лицо хозяина сделалось белым, как бумага. «Пейте, пейте!» — подтолкнул его под локоть Григорий Иванович. «И поверьте, Котовский совсем не козел. Хозяину ничего не оставалось делать, как осушить свой бокал». «Носы, сударь, вы подготовили то, о чем я вас просил». Прежним учтивым тоном поинтересовался Котовский. п, -п, -п, -п, -п подготовил У мануфактуриста затряслись руки. «Вот это хорошо!» — похвалил его Котовский. «Очень хорошо!» Уехал он от фабриканта с завидной добычей. Богатая цепь уже не светилась так беспардонно на бархатном жилете хозяина. Светилась в другом месте. Золотого ланджина в тесном часовом кармашке тоже не было. Имущество это перекочевало к представителю жандармского управления. На прощание Котовский поднял указательный палец и, обращаясь к мануфактуристу, заметил назидательно. «Пореже обращайтесь в полицию. Богатство ваше целее будет. Понятно?» Мануфактурист взвыл было, но вовремя понял, что выть нельзя и закусил зубами рукав пиджака. Котовский по себе самому хорошо ведал, что такое воля для заключенных, поэтому случалось, когда он освобождал арестантов и делал это преднамеренно. После налета на казначейство в Бендерах, наделавшего особенно много шума, Не было человека ни в Бессарабии, ни в приморских поселениях, который бы об этом не говорил. И Котовский решил лечь на дно, подождать, когда утихнет шторм, и молва скатится на другие рельсы и сберет другую тему. Но тут до него дошла информация, что на запасных путях Бендерской станции стоит одинокий вагон. Вагон тот битком набит заключенными. Утром, когда приедет поезд Унгены одесса его должны будут прицепить к этому поезду. Котовский задумался, а почему бы, собственно, не освободить арестантов? На пространные размышления времени не было, на расчеты-пересчеты тоже, и Григорий Иванович начал действовать. Как всегда, действовал он стремительно, напористо, с выдумкой. Когда до прихода одесского поезда оставалось всего ничего, один час времени у арестантского вагона появился степенный, в потертой форме железнодорожник. Он вызвал начальника караула, тот немедленно высунулся из вагона. Железнодорожник передал ему приказ коменданта. Явиться в станционное здание за путевыми документами. Такие приказы выполняются беспрекословно. Мало ли чего могло случиться. Вдруг вагон погонят не в Одессу, а в Санкт-Петербург. Начальник караула, брякая шашкой, понесся к коменданту. Едва он исчез, как конвой подогнал к вагону новую группу заключенных, Хотя вагон был набит арестантами, как перезрелый арбуз с семечками. Некуда девать. Ни одного человека больше не войдет. Скопилось более 60 каторжников. «Принимай пополнение!» – зычно прокричал офицер, командовавший конвоем. Жандармский унтер, оставшийся вместо начальника караула, в защитном движении выставил перед собою ладони. «Вот вернется господин Родченко, он и примет!» «Твой Родченко может вернуться через два часа, а я не имею права держать столько времени заключенных на вольном воздухе!» прорявкал на него начальник конвоя. «Принимай их немедленно! Загоним в вагон, а там разберемся!» Жандармский унтер подчинился. Начальник конвоя был офицером а жандарм всего лишь унтером с тремя лычками на целую ступень ниже. «Заводи!» — покорно произнес он. Едва дверь охраняемого вагона отъехала в сторону, вновь прибывшие, как арестанты, смешались с конвоем, унтеру заломили за спину руки и перетянули запястье веревкой. Начальник конвоя молодцевато взбежал по ступенькам вверх. «Выходи, славяне!» — гаркнул он на весь вагон. «Вы свободны! Все до единого!» На сторожей в жандармской форме он даже не глянул, лишь скомандовал громко. «Охрану под замок!» «Это Котовский...» Сырым, свистящим шепотом проговорил один из охранников. «Лично!» Остается добавить, что наряды полиции, брошенные следом за освобожденными арестантами, никого не смогли поймать. Все будто сквозь землю провалились. Все до единого. А секрет исчезновения был прост. Котовский к станции подогнал полтора десятка пролеток, На козлах каждой повозки сидел свой человек, который хорошо знал, куда надо ехать и с какой скоростью. Вот и получилось в итоге, что так счастливо освобожденные арестанты исчезли практически мгновенно, но будто испарились. И последнее, связанное с этой историей. Большинство из освобожденных были политическими заключенными. Полиция искала Котовского усиленно, искала едва ли не во всех городах Бессарабии, искала на Украине, в Одессе, на юге России, везде натыкалась на его следы и не более того. Самого Котовского не было. Наконец полицейские дознались, что Котовский продолжает преспокойно жить в Бессарабии под фамилией поселянина Рудковского и имеет подлинные, вполне надежные документы. Начали искать человека под этой фамилией и опять мимо. А Григорий Иванович к этой паре выправил документы на имя Ивана Ромашкана, коренного бесарабца и устроился работать в имение помещика Стоматова, вначале ключником, а потом управляющим имением. Оклад управляющего был, между прочим, очень неплох для того времени – 800 рублей в год. В Бендеровском уезде имение Стаматова считалось одним из самых больших и богатых. Земли помещика занимали сотни гектаров. На поля ежедневно выходили несколько тысяч человек, и управляющий Ромашкан умело командовал этой армией. Мотался из одного угла имения в другой, старался присутствовать везде сразу, и иногда это у него получалось. В общем, Стоматов был им доволен. По ночам Котовский регулярно выезжал на Эксы трясти богатеев, и в этих налетах имя его гремело по-настоящему. Внешне он почти не изменился. Был все такой же подвижный, молодой, с рыжеватыми усами и веселым взглядом, с крупными, очень сильными руками, которыми мог гнуть большие медные пятаки Петровской поры и рвать подковы. Но все же кое-какие изменения в нем произошли. Он, что называется, заматерел, появилось в нем нечто такое, чего не было раньше. Полиция тем временем разместила в газете «Голос Кишинева» объявление о вознаграждении. Человек, который сообщит о местонахождении Котовского, будет премирован двумя тысячами рублей. Две тысячи карбованцев Это была не просто большая, а очень большая сумма. Голова Григория Ивановича, как видите, была оценена очень высоко. Как всегда водится в таких случаях, нашелся человек, который указал точный адрес Котовского – имение Стоматова. Брать Григория Ивановича полицейские прибыли внушительным отрядом – более 30 хорошо вооруженных людей. Вообще-то, для ареста одного человека, даже такого физически сильного, как Котовский, было многовато. Но полицейские и жандармы знали, как поступить. Они решили действовать наверняка, без осечек. В окрестностях имения появились они под видом крестьян, ищущих подденную работу. Обредились в старые кургузы пиджачки и рубахи, в портки, украшенные заплатами. Единственное, что на ногах их не было опорок. Вместо разношенных лаптей – добротные яловые сапоги. По этим сапогам легко можно было определить – не крестьяне это. Еще до рассвета, когда небо было черным, и на нем сияла яркая россыпь крупных южных звезд, Котовский выехал верхом на отдаленную ферму, где заболели сразу несколько буренок. Надо было понять, что там происходит, затем принять решение, лечить коров или пустить их под нож. И застрял на ферме до 9 часов утра, когда солнце поднялось уже высоко. Чувствовал он себя устало, как-то разбито, каждая часть тела словно бы существовала отдельно. Похоже, прицепилась к нему некая простуда, вчера прихватила в поле. Нужно было спешно изгонять хворь. А что для этого потребуется? Мед, чай с травами, горячее молоко, хорошо помогает водка с перцем. Но водки почему-то не хотелось. Но никак она сейчас не полезет в горло, застрянет. Конь шел размашистой рысью. Котовский поглядывал на дорогу. Легким движением поводов подправлял движение, иногда бросал взгляды в сторону, фиксировал какой-нибудь беспорядок, если он был слишком заметен, брал на мушку. Либо, видя ровный край поля, наливающиеся соком початки кукурузы, улыбался довольно. Впрочем, улыбка эта была чаще всего машинальной. Отряд полиции, переодетый крестьянами, продолжал ждать его в экономии. Возглавил отряд ни много ни мало сам кишиневский полицмейстер по фамилии Зайцев. С ним находились и верные помощники – исправник Хаджи Кали и пристав Гембарский. Стоял солнечный золотистый июнь, земля пахла медом и цветами на подъезде к экономии еще в поле навстречу котовскому вышли ггочущие толпой крестьяне обычно они вели себя робко подходили к управляющему лишь тогда когда тот бывал свободен а тут повели себя что то уж очень смело и вскрикивали, прерывая друг друга будто гуси котовский перевел взгляд на обувь крестьян И понял, что это совсем не крестьяне. Таких добротных сапог у сельских жителей не бывает. Он молча поднял коня на дыбы, развернул его и в то же мгновение огрел плеткой. Конь с места взял галопом, всадился в пахнущее цветами пространство. Из экономии следом за Котовским поскакала группа полицейских. Он почти оторвался от них ушел на целых двенадцать верст, пока навстречу ему из небольшой плоской долинки не выдвинулся еще один отряд. Котовский понял, что угодил в капкан. Сейчас его окружат. Спрыгнув с коня, он кинулся в ячменное поле. Ячмень в том году родился славный, высокий, с крупным зерном. В нем можно было скрыться, как в густом кустарнике. Преследователи лавиной бросились в ячмень. Очень скоро стало понятно, уйти от них не удастся. Он осмотрелся, бросил прощальный взгляд на толстый ячменный стебель, украшенный шестью или семью ростками колосями, задавил тоскливую боль, возникшую внутри, и рывком поднялся. Руки взметнул над собой, сдаюсь, мол, В то же мгновение раздался громкий хлопок. В него из карабина выстрелил полицмейстер Зайцев. Выкрикнул довольно. «Попал!» У Зайцева и пистолет с готовно расстегнутой кобурой болтался на животе, и пятизарядный карабин находился в руках, и патронтаж до отказа набитый был пристегнут к поясу. Снаряжен был полицмейстер как на войну. И все равно Котовский был ему страшен. Иначе бы он, обвешенный оружием, как огородная пугало цветным тряпьем и железками, не нажимал бы так испуганно и поспешно на спусковой крючок карабина. Котовский схватился за плечо, застонал. Пуля зацепила какой-то очень болезненный нерв. Следом за начальником выстрелил Гембарский. Хотя ни ему, ни Зайцеву, ни их подручным Котовский не был опасен. Стиснув зубы, чтобы не был слышен стон, Котовский рухнул в густую полосу ячменя. Перед глазами запрыгали беспорядочно злые красные блохи. Сверху на него, бряцая наручниками, покрикивая воинственно, громко, свалилось сразу несколько человек. Милосердия у полицейских не было. Они, наверное, вообще не знали, что это такое. За перевязку раненого не взялись бы до тех пор, пока не нацепили ручные кандалы. Хотя Котовскому можно было просто перетянуть веревкой запястье, и этого было бы вполне достаточно. Он никуда бы не делся, а раненый не смог бы сопротивляться. Но полицейские поглядывали на Котовского со страхом. Знали, что он мог одним ударом кулака свалить на землю сразу десятка-полтора городовых. Даже имя его, произнесенное в суе, рождало у них на теле боязливую сыпь. Кстати, в аресте Котовского принимал участие его давний знакомый, с которым он учился еще в Кокорозенах. В сельскохозяйственном училище Чиманский. Только теперь Чиманский трудился не на кукурузной ниве, не делал курам прививки, чтобы они не дохли, не проверял у буренок крепость хвостов. Он занимал должность помощника пристава. День 25 июня 2016 -го года оказался черным днем в жизни Котовского. Когда его доставили в Кишинев, в тюрьму, то кандалы надели не только на руки, но и на ноги, соединили их цепью, которую перекинули еще и через шею. Как потом признавали знатоки тюремного дела, в частности, один из прежних начальников тюрьмы Поповенко, ни одного арестованного не привозили в тюрьму с такими почестями, как Котовского, лишь только конвой составлял несколько десятков человек. Григорий Иванович еле шел, был бледен, лицо осунулось, рот провалился, он потерял слишком много крови. Конвой держался на стороже. Полицейские были готовы в любую минуту отпрыгнуть от опасного арестанта, либо вообще нажать на спусковой крючок нагана и свинцом сбить Котовского с ног. А чего в нем было опасного? «Да ничего, собственно. Он в своей жизни не убил ни одного человека. Когда полицейские обыскивали его комнату в экономии Стаматова, то в столе нашли браунинг с одним-единственным патроном. Тот находился в стволе. Там же в ящике стола лежала записка. «Сия пуля при трудном положении принадлежала для меня лично». Людей я не стрелял и стрелять не буду. Григорий Котовский. А, а еще говорят разбойник. Держать Котовского в кишиневской тюрьме замки власти опасались. Во-первых, его имя было слишком популярным. У ворот митинги собирались едва ли не ежедневно. Во-вторых, была очень высокая вероятность, что он убежит поэтому для такого знатного узника определили новое место пребывания – Одессу, вернее, Одесскую тюрьму. Но и в Одессе Котовский остался верен себе. Цель перед ним стояла одна единственная – бежать. В камере было душно, тошно, не хватало воздуха. Он начал обдумывать план побега. Погода стояла жаркая, и, похоже, это надолго. От раскаленных стен камеры некуда было деться. В Кишиневе, в камерах центральной башни, кровь мерзла в жилах. В одесской тюрьме она превращалась в кипяток. Впереди предстояло и испытание. Пожалуй, самое серьезное, что выпало на долю Котовского, военно-окружной суд. Приговоры, которые выносят эти суды, известны широко. Выбор на Казани тоже известен, от веселицы до пули. Шла война, войска кайзера ожесточенно трепали русские дивизии, перемалывали людей, будто в мясорубке. Счет погибших был огромен, военные суды откровенно лютовали. Вот что ожидало Котовского, разбирательство, которое он вправе был назвать предвзятым. Ведь на него постараются повесить все, что оставило худой след в истории, от всемирного потопа и убийства Иваном Грозным, своего сына Ивана, до испепеляющих пожаров Сарай-Бату, столице Золотой Орды, известной своими глубокими земляными тюрьмами. А лето то Котовскому было всего-навсего тридцать пять Хорошо понимая, каким будет приговор военно-окружного суда, он послал письма двум известным адвокатам – Шишко и Лузгину – с просьбой взять на себя его защиту в суде. Отозвался один Лузгин. С другой стороны, одесская тюрьма иногда преподносила приятные сюрпризы. Еду по камерам развозили так называемые «баландеры», Обычно это были арестанты с малыми сроками заключения. В один из душных дней дверное окошко в камере Котовского распахнулось с громким железным стуком. Котовский подошел к нему с миской и неожиданно увидел знакомое лицо. Баландером был Федя Стригунов, его подопечный по эском. Сидел Федя не за то, что успешно потрошил толстые кожаные кошельки, а за дезертирство. Не очень ему хотелось защищать на фронте имущество богатых сограждан, не раз плевавших на него и обзывавших презренным. Войну эту Стригунов считал неправедной. «Федя, если мне не удастся бежать, это конец», — шепотом проговорил Котовский. «Меня повесят!» «Все понял, Григорий Иванович». Стригунов пониже склонился над окошком. «Ждите новостей!» У Котовского на душе даже светлее сделалось. Стригунов был надежным человеком. По слухам дошедших до нынешних дней, Федор организовал для атамана подкоп, который вели от тюремного кладбища. Но почва оказалась слишком рыхлой, и узкий подземный лаз обвалился. И что еще сделал Стригунов? С очередной порцией тюремного супа передал Котовскому ключ от наручных кандалов, а кандалы эти были сделаны для Григория Ивановича специально, имели особую конструкцию. Но замок на них стоял обычный, а еще он передал ему пилку. Пилка представляла собой великую ценность. Котовский рассчитывал спилить заклепки на ножных кандалах, может быть, даже заменить их на некоторое время болтами. Главное, чтобы он мог в любую минуту скинуть кандалы с себя. К сожалению, во время очередного шмона, как арестанты называли плановый обыск, пилка была найдена в подошве башмака Котовского а Федор Стригунов больше не появлялся около камеры Григория Ивановича, еду приносил уже другой баландер. Надежда на побег растворилась буквально в воздухе, надо было искать новые варианты. Котовский, мрачный, одинокий, начал отращивать себе бороду. Зачем он хотел изменить внешность и сам не знал, просто интуитивно чувствовал, что надо создать совсем иной автопортрет. Наверное, для того, чтобы на воле, когда он убежит, а убежит он обязательно, его не узнали. А потом эту густую бороду он острижет овечьими ножницами, другие ножницы не возьмут. Потом пройдется по щекам острой бритвой. А пока пусть тюремный народ привыкает к его новой внешности. С другой стороны, его мало кто и видел. Сидел Котовский в одиночке и, наверное, сошел бы с ума, если бы не занимался гимнастикой, зарядкой, не придумывал для себя что-нибудь еще, что сокращало уныло ползущее время. На прогулке его тоже выводили одного. Неожиданно он узнал, что в тюрьму прибыл новый арестант-бессарабец, который передвигался на костылях. Опля! Котовский взбодрился. А ведь это выход. С помощью костылей земляка он сумеет убежать. До нынешнего времени сохранилась записка, нацарапанная карандашом на листке, вырванном из журнала тюремной библиотеки. «Дорогие друзья», — написал Котовский, обращаясь к своим сокамерникам, ко всем сразу, — «вы видите, что я теперь гуляю по вечерам при свете фонаря. Это верная свобода. Прошу вас и моего земляка на костылях приготовить мне из костылей лестницу. Костыли имеют длину около двух аршин. У вас есть швабры, которыми сметается пыль, есть ящики». Как-нибудь можно достать крепкие палки, одну четвертую аршина на каждая, чтобы удлинить костыли, привязать палки к костылям, а вместо ступенек привязать скрученные тряпки. Чтобы все было понятно и у исполнителей не возникало никаких побочных мыслей и вообще не стряслась осечка, Котовский сопроводил письмо точным и изящным рисунком лестницы. А внизу добавил следующие слова: Спасите, а то погибну. Теперь надо было решать следующий вопрос: как передать записку арестантам, среди которых у Григория Ивановича было немало друзей, а друзья сделают все, чтобы выручить Котовского. Скатав записку в маленький тугой комок, Григорий Иванович ждал удобного момента, чтобы швырнуть бумажный шарик под ноги арестантам, выведенным на прогулку. Узнал Котовский и имя Бессарабца, который не мог передвигаться без костылей. Наум Горлавый. «Наум, Наум, только на костыли твоей и осталась надежда», проговорил Котовский, глядя через решетку окна во двор, где совершали променад арестанты общих камер. «Медлить было нельзя». Следователи торопились, дергали Котовского, стремясь узнать имена и адреса членов его отряда, которые еще не были арестованы. 28 сентября Котовский бросил записку во двор, прямо в ноги арестантам, прогуливающимся во дворе. Надзирателей вроде не было видно, а арестанты свои люди, записку подцепят и передадут куда надо в этом мгновение из за какого то скрытого угла а может вообще из за норы выскочил надзиратель и коршу нам кинулся к маленькому комочку бумаги и этот побег считай сорвался котовский поморщился обреченно покачал головой сейчас в тюрьме начнется беготня поднимется шум а потом начнется такое И уже вряд ли, когда он благодарно пожмет руку земляку-инвалиду и увидит своих товарищей, всех их переведут в другие тюрьмы. Не повезло ему. Следователи удвоили скорость раскручивания вины Котовского, получили на руки предписание побыстрее разделаться с ним и в суд. И вообще... При виде этого бородатого разбойника не раскрывать попусту рот, иначе муха туда может залететь, а то и две. Ловить его на всем, даже на том, что он не совершал, и все, соответственно, подшивать в дело. Задание, данное им, следователи выполнили. 4 октября 16 -го года в окружном суде Одессы начались слушания по делу Котовского. Председательствовал на суде полковник Гаврилица. Когда подсудимого под усиленной охранной ввели в зал, полковник озадаченно выпрямился в своем кресле, посмотрел на фотоснимок, лежавший перед ним. Там был изображен человек, совсем не похожий на Котовского, с темными висками и с дремучей окладистой бородой а по проходу шел наголо остриженный, без бороды, очень худой человек с бледным, осунувшимся лицом, никакого отношения к фотоизображению, лежавшему перед Гаврилицей, даже отдаленного не имеющий. «Скажите, они могли сюда вместо Котовского доставить какого-нибудь еще, другого человека?» недоуменно поинтересовался полковник. «Это не Котовский?» Секретарь суда замешкался. Вопрос председателя вызвал у него некую оторопь. Ответить он так и не успел. Вместо голоса секретаря зал услышал спокойный, хотя и слабый голос подсудимого. «Нет, не могли. Котовский – это я». Адвоката Лунгина, который согласился защищать Григория Ивановича, В зале не оказалось. Струхнул. Котовский защищал себя сам. Заседание было коротким. Время на дворе стояло тревожное. В воздухе не истаивал запах революционных пожаров. Наоборот, он делался сильнее. Люди понимали, что грядут перемены, а вот какие именно, сказать никто не мог. В тот же день, 4 числа, Котовскому был вынесен приговор подсудимого Григория Ивановича Котовского, уже лишенного всех прав состояния, подвергнуть смертной казни через повешение. В своем последнем слове Котовский попросил заменить ему виселицу расстрелом. Лицо у Гаврилицы после этого обращения сделалось железным. Такое лицо пробить невозможно. Глаза уползли под прикрытие густых бровей. Стало понятно, никаких замен не будет. Вечером Котовского переместили в камеру смертников. Руки и ноги заковали в кандалы. Теперь оставалось ждать, когда приговор будет приведен в исполнение. Это было, пожалуй, самое неприятное, заставляющее холодеть кровь в жилах ожидания когда приходилось слушать тишину в коридоре и цепенеть невольно, если вдруг раздавалось тяжелое буханье сапог, а за ним ржавый скрежет ключа в замке камеры. Котовскому предложили написать прошение о помиловании, но он от прошения отказался. Приговор суда должен был еще утвердить командующий Юго-Западным фронтом Брусилов. Таковы были законы военного времени, да и боевые действия проходили не так уж далеко от Одессы. Момента, когда в коридоре загромыхают сапоги последнего в жизни конвоя, Котовский ждал долго, 45 дней и ночей, с октября по декабрь 16 -го года. За это время и посидеть можно было и заболеть всеми существующими на свете болезнями. Но смертник, заключенный в камере одиночки, не посидел и заболеть ничем не заболел, даже прилипчивой зимней простудой. Самыми тяжелыми были гулкие крапивно-холодные ночи когда Котовский укладывался на узкий деревянный топчан, покрытый плоским, со соломой матрасом, и закрывал глаза. Но сколько он не закрывал глаза, сколько не считал слонов, такой детский метод, который, говорят, помогает уснуть, но сон к нему не приходил, а приходили в голову тяжелые, очень болезненные мысли о прошлом, Ведь когда человек стоит на краю вечности, он обязательно прокручивает в мозгу своем прожитые годы, прошлое и все приметное, что с ним происходило. Котовский не был исключением из правил. Иногда он вспоминал самого себя, маленького, шумного, гонявшего голубей. Отец сколотил около дома голубятню, И подарил Гришке пару темных с радужными перьями сизарей, похожих на горлиц, и пару чистарей, белых с гладкими головками летунов, умеющих развивать завидную скорость. И младший сын Котовских успешно осваивал с ними небеса, зрелище было захватывающее. Иногда он видел себя в старых мокрых штанцах, ныряющим с ветки дерева в пруд. Пруд в Гончештах был глубокий, с отвесными берегами и стыканными норами, в которых жили раки. Иногда раки, те, которые были покрупнее, рыли себе норы на приличной глубине, метра три. И упрямый Гришка Котовский, который не боялся глубины, извлекал их оттуда и приносил домой. Отец Иван Николаевич Раков любил, ел их с удовольствием, запивал белым вином. А вот Акулина Романовна относилась отрицательно, осуждающе качала головой. И чего в них съедобного, в раках этих? Сплошной панцирь, костяшки. Хорошо, хоть внутри костяшек нет. А питаются раки чем? Падалью. И охота тебе, отец, есть падаль. Иван Николаевич лишь благодушно улыбался и лущил раков. Хвалил сына. Молодец, грешук. Лови больше. Только будь аккуратным на пруду. Как давно это было. И мать тогда была жива, и отец. Котовский переворачивался на жестком топчине на спину и долго лежал с открытыми глазами. В ночной тишине каждый малый звук делался выпуклым, объемным, обретал громкость. Иногда ему казалось, что вдалеке, в глубине коридора, звучат шаги конвоя. «Это идут за ним, сейчас поведут на виселицу». Он невольно напрягался, сжимался в комок. По телу бежали астроногие, очень колющие мурашики. Их было много. Неужели все? Звук приближался, усиливался. Вот шаги раздаются ближе и ближе. Скоро конвой окажется у дверей его камеры. Но что это? Шаги неожиданно исчезали. «Что это было? Галлюцинация!» «Не приведи Господь кому-нибудь в течение 45 дней и ночей ожидать собственную смерть!» Легче становилось, когда приходил рассвет. Небо призывно разовело, и наступало утро. Именно на рассвете, когда сна не было ни в одном глазу, Котовскому пришла мысль написать письмо жене, командующего фронтом, Надежде Владимировне Брусиловой-Желиховской и попросить защиты. Ведь ее муж, которому было подчинено 12 губерний, согласно законам военного времени, должен утвердить приговор, и на него, собственно, можно повлиять через жену. Психологически это был очень верный ход. Умирать Котовскому не хотелось. Письмо, которое он отправил Надежде Владимировне, сохранилось. Оно находится в архиве. Работы у жены командующего фронтом было много. Благотворительные мероприятия и сборы, снабжение воинских частей подарками и медикаментами, обеспечение санитарных поездов, госпиталей, приютов и так далее Так что ни дворник, ни швейцар не пустили к госпоже мальчишку, прибежавшего из тюрьмы с письмом. Но поскольку Брусилова сидела до полуночи за письменным столом, работы было много, конца края ей не видно было, несмотря на помощь трех секретарей, то очень поздно к ней пришла горничная, сказала, что взяла у мальчишки это письмо, жалко стала паренька. Да и от письма этого, как сказал пацан, зависела жизнь человека. Брусилова взяла письмо, прочитала, оно ее тронуло. Во-первых, фамилия Котовского была ей знакома. Во-вторых, автор послания просил лишь смягчить ему участь, обещая, что никогда больше не вернется на дорогу грабежа. Котовский писал, что он никогда не произвел ни над кем физического насилия, не пролил ни одной капли крови, не совершил ни одного убийства. Подчеркивал специально, что всегда высоко ценил человеческую жизнь и с любовью относился к ней как к высшему благу, данному человеку Богом. «Был здесь случай в Одессе», — писал Котовский когда я выстрелил в своего соучастника по преступлению, позволившего себе произвести выстрел в хозяев дома, где мы находились, и этим выстрелом, ранив его в руку, выбил ему из рук оружие. К женщине и ее чести я относился всегда как к святыне, и женщины при совершении мною преступлений были неприкосновенны, Производя психическое насилие, я и здесь старался, чтобы оно было наименее ощутимо и не оставляло после себя следа. Материальные средства, добытые преступным путем, я отдавал на раненых, на нужды войны, пострадавшим от войны и бедным людям. Преступления я совершал, не будучи в душе преступником» не имея в душе ни одного из элементов, характерных преступной натуре. Был случай в Кишиневе, когда, явившись в дом богатых коммерсантов с целью совершить преступление, мы застали там только одних женщин. Увидев их испуг, я вывел в другие комнаты своих соучастников. Потом, вернувшись, успокоил хозяек дома и ушел, не взяв ничего несмотря на то, что в кассе хранилась крупная сумма денег. Причем прибегнул к обману, заявив своим соучастникам, что открывал кассу и там ничего не оказалось. И вот теперь, поставленный своими преступлениями перед лицом позорной смерти, потрясенный сознанием того, что, уходя из этой жизни, оставляю после себя такой ужасный нравственный багаж, такую позорную память, и испытывая страстную, жгучую потребность и жажду исправить и загладить содеянное зло, и черпая нравственную силу для нового возрождения и исправления в этой потребности и жажде души, чувствуя в себе силы, которые помогут мне возродиться и стать снова в полном и абсолютном смысле честным человеком, и полезным для своего великого Отечества, которое я всегда так горячо, страстно и беззаветно любил. Я осмеливаюсь обратиться к вашему высокопревосходительству и коленно-преклонно умоляю, заступитесь за меня и спасите мне жизнь. И это ваше заступничество и милость до самой последней минуты моей жизни гореть ярким светом и будет этот цвет руководящим, главным принципом всей моей последующей жизни. Для Котовского обращение к супруге, командующего фронтом, было последней надеждой, соломинкой, за которую он мог схватиться. Полтора месяца пребывания в камере смертников измотали его, хотя и не согнули, такие люди, как Котовский, не сгибаются. Они сделаны из особого, редкого материала. Он готов был умереть, но умереть очищенным, раскаявшимся, способным оставить после себя светлую память. И это очень отчетливо поняла Надежда Владимировна. Причем в письме Котовский просил, если жена командующего фронтом не найдет возможность ходатайствовать перед супругом о помиловании, то пусть походатайствует о замене им смертной казни через повешение, смертной казнью через расстрел. Григорий Иванович написал, «Я знаю, что как отверженный, Акатовский проходил по делу как лишенный всех прав состояния, то есть был человеком, которому не принадлежала даже собственная жизнь, не говоря о чем-то еще, имуществе, имении, гражданских правах, Я лишен права чести умереть от благородной пули, но как потомок военных, как искренний и глубокий патриот, стремившийся попасть в ряды нашей героической армии, чтобы умереть смертью храбрых, смертью чести, но не имевший возможности этого сделать в силу своего нелегального положения, умоляю об этой высшей милости, письмо это, стиль которого сохранен, Надежда Владимировна получила 8 октября 2016 года. За сутки до этого, 7 числа, дело Котовского вместе с решением суда было отправлено на подпись Брусилову. Было уже очень поздно, ночь, когда Надежда Владимировна прочитала письмо Котовского. Несмотря на путанность стиля, она впоследствии назвала письмо обстоятельным, красноречивым. Сочувствовала автору и даже считала, что его нельзя вешать, как собаку. Утром Надежда Владимировна перекрестилась и стала действовать. Прежде всего, телефонировать разному одесскому начальству. Как она потом написала в своем дневнике в 1925 году, откликаясь на гибель Котовского, первый звонок она сделала генерал-губернатору Эбелову. Следом градоначальнику Сосноческому, а потом военному прокурору Одессы. Те отговаривали ее от заступничества, просили не вмешиваться в это дело. «Охота вам беспокоить Алексея Алексеевича!» С неким недовольным смешком говорили они. «На рассвете эту собаку Котовского вздернут и дело с концом!» Брусилова была против этого. И села за письмо к мужу. Она уже заканчивала писать, когда в комнату вошла горничная. Та самая, которая поздним вечером принесла ей слезное послание Котовского. Горничная сообщила, что один из жандармских офицеров едет курьером в штаб фронта, боится опоздать на поезд. Времени у него в обрез. Но, говорит, раз обещал заехать к генеральше, то обязательно заедет. «Он здесь, Надежда Владимировна!» — сообщила горничная. «Зови его скорее сюда!» — попросила Брусилова. Жандарм вошел, вежливо звякнул шпорами. Лицо его было потным, с нетерпеливым выражением. Сразу было видно, что человек очень спешит. Надежда Владимировна вручила ему конверт с письмом. В отдельном конверте отдала послание, пришедшее из тюрьмы. «Отдайте это генералу в руки, как только прибудете в штаб», – велела она. На следующий день Надежда Владимировна узнала, что муж задержал дело Котовского, не стал утверждать приговор, а 18 октября вообще заменил казнь каторжными работами. Известно всем, что характер у Брусилова был жесткий, прежде чем кого-то помиловать, он подробно изучал дело, и известно немало случаев, когда в помиловании он отказывал, в частности, отказывал и своим солдатам, провинившимся в окопах.